Храм бога Омона в Карнаке. Город Уаэст, который в Библии называется Но, греки называли Фивами. Фивы были расположены близ нынешнего Луксора, а свой расцвет пережили в период Нового Царства, когда были столицей Египта. В 663 году до нашей эры Город был разрушен войсками ассирийского царя ашур и от него мало что осталось. Но до сих пор величественные руины его храмов производят неизъяснимое впечатление на посетителей. Два великих храма было в Филах – Карнак и Луксор, и посвящены они были богу солнца Амону-Ра. Каждое утро он, юный и могучий, восходил в небесах, чтобы дать жизнь земле. А к вечеру старел, умирал, чтобы завтра вновь родиться юным и могучим и вновь пройти свой путь в небесах. Так боги предначертали и людям стареть и умирать, чтобы возродиться. В этом круговорот жизни. Карнак и Луксур соединялись между собой длинной аллеей сфинксов с бараньими головами, вырубленными из камня. Эту аллею называли «тропой богов», ибо в праздники священная барка со статуей Амона шествовала из одного храма в другой. В прошлом веке Некоторые памятники были еще покрыты песком, занесенными с пустыни, как будто они лежали под саваном, скрывающими их от солнца. Однако храмовый ансамбль в Карнаке с его воротами, дворами и залами, с бесчисленными колоннами, скульптурами и обелисками во всем своем великолепии и таинственной роскоши представляет величественнейший памятник Древнего Египта и свидетельствует о древней славе царя всех египетских городов. Прекрасный и грандиозный Карнак – главное святилище страны. Это место земного пребывания бога Омона. В 1828 году перед его развалинами стоял молодой французский ученый Жан-Франсуа Шампульон, счастливый от того, что его направили на раскопки к берегам Нила, в Египет. Это было прекраснейшее путешествие в его жизни. И он по достоинству отблагодарил за это Францию, расшифровав впоследствии загадочные иероглифы древних египтян. Ученый предчувствовал, что его ждет, ведь уже Гомер в Велиаде восхищался с повратными фивами. Сердце его готово было выскочить из груди, когда он увидел лежащий перед ним город. Пилоны, гигантские ворота, приветствовали его. Колонады и залы с колоннами поражали прекрасными рельефами, статуями царей стенной живописью, изображающей сцены из жизни фараонов, жертвоприношения, войны, разрушенные храмы и молельни. Это было нечто неописуемое. Но ученый все равно записал в своем дневнике. «Я, наконец, попал в Карнак. Я увидел роскошь, в которой жили фараоны». Все, что могли выдумать и создать люди в гигантских размерах. Словно это были не люди, а гиганты ростом в 100 футов. Когда Шампальон прошел через огромные ворота, почти 44 метра высотой и 113 метров шириной, чьи гигантские каменные блоки 15-метровой толщины защищали святилище, Он очутился в огромнейшем дворе одного из величайших храмов Древнего Египта. Самый большой храм Карнака был посвящен Амону, богу ветров и воздуха. Его изображали в короне из двух высоких перьев, а священным животным бога Амона был овен. Поначалу Амон был зависимым местным божеством, но фараоны Нового Царства превратили его в общенационального бога. С XVI века Амон стал идентифицироваться с богом Солнца Ра. В начале периода Нового Царства небольшой храм Амона был увеличен фараоном Тутмасом I а его преемники расширили храм еще больше. В центре двора и по сторонам расположились колоннады, повсюду валялись отколовшиеся куски статуй. И хотя Шампальон увидел горы развалин, он сразу почувствовал то величие, которое заключалось в этих сооружениях. Второй пилон – привел его к большому гипостильному залу, который занимает площадь в 5000 квадратных метров и сегодня стоит под открытым небом. На этой огромной площади возвышался целый лес из полинских колонн из песчаника. Рядами по 16 колонн в каждом стояли перед ним 134 колонны, и каждая из них вызывала немое изумление. В середине поднимались 12 папирусных колонн высотой в 21 метр, каждая более 10 метров в окружности. Остальные 122 колонны были высотой 13 метров и около 9 метров в окружности. Форма и расположение колонн Создают такую игру света и тени, что до сих пор Карнак считается непревзойденным архитектурным шедевром. В центре гипостильного зала высится гигантская статуя Рамзеса. И рядом с ним хрупкая, голубоглазая женщина, его любимая жена Нефертити. Я поставил ее слева, где мое сердце, ибо я люблю ее. Стволы колонн и стены зала были покрыты рельефами. Высеченные в камне, а затем раскрашенные яркими красками, очертания изображенных фигур слегка возвышались над фоном. Центральный рельеф представлял собой колоссальное изображение фараона. Бешено скачущие кони несли его колесницу, а он целился из лука в убегающих врагов. Их крошечные фигурки казались жалкими перед гигантом-победителем. В ослепительных солнечных лучах сверкали краски бронзово-загорелого тела фараона. Белоснежные одежды, разноцветных ожерельей, браслетов и голубого металла оружия. На стенах и обелисках начертаны гимны богам, рассказы о битвах, имена фараонов в царских картушах. Среди них имя единственной в истории женщины-фараона Хадше -Псуд. Вы, которые через века увидите эти памятники, удивитесь, чтобы позолотить их Я выдала столько золота, словно это были мешки с зерном. За воротами находился огромный двор, в котором, словно в зарослях папирусов на берегу Нила, человека обступали связанные пучками стебли с цветами и не раскрывшимися бутонами. Действительно ли один из строителей храма решил использовать для колонн формы растений, увиденные в природе? Кто знает. Но хрупкие стебли и нежные тонкие лепестки цветов, увеличившись в тысячи раз, превратились в капители колонн. Сами колонны символизируют пальмы, которые по египетской мифологии росли на острове Творения – с которого начинался мир. Эти колонны поддерживали крышу, которая когда-то покрывала гипостильный зал на высоте 24 метров. Одиноко и задумчиво стоял шампальон среди гигантских сооружений, среди молчаливой красоты далекого прошлого. А ведь он еще не знал про папирус Гарриса, где было сказано, что в священном Карнаке стояло когда-то 86 тысяч статуй. Шампальон и так уже был потрясен открывшимся перед ним величием. Воздвигнутый Рамзесом храм затмил все, что было построено на планете до него. Он строился очень много лет. Один зодчий умер, и его место занял другой. Десятки тысяч рабов погибали на изнурительных работах, но их никто не считал. На место умерших пригоняли новых, а храм все строился и рос, утверждая несравненное могущество фараона и всесильных богов. Один из рельефов главного зала изображает фараона, который приводит пленниковый, подносит трофеи какому-то другому царю, фигура которого так же велика, как и фигура самого фараона. Только на короне того сияет большой диск, а в руках что-то вроде креста с рукояткой в виде петли. Это и есть тот, в честь кого построен храм «Бог Солнца Амон-Ра». В руках он держит знак жизни, а диск на его короне изображает Солнце. В самой глубине, позади колонного зала, хранится статуя Бога. Он стоит в скрытом от всех святилище, в священной барке, в которой, как считали египтяне, солнце совершает свой путь по небу. Во время больших праздников, например, когда верховный жрец объявлял о начале разлива Нила, из ворот Карнака выезжала золотая барка Омона. Она следовала мимо двух обелисков, но сейчас второй обелиск находится не в Карнаке. Он был увезен Наполеонами, теперь украшает площадь согласия в Париже. Путь Бога амона лежал в луксор. Впереди, в колеснице, запряженная пятеркой лошадей, выезжал фараон Богу подобный. На его плечах накидка из шкуры гепарда, в руках золотой жезл и плеть. За ним под барабанную дробь и свист дудок следовали все прочие – песцы, придворные, судьи. Красочную процессию замыкали лучники и стража. У ворот Луксорского храма их встречали бритоголовые жрецы и припровождали к жертвеннику, где курились благовония и лежала уже заколотая туша быка. Фараон – просил у Бога благословение. Жрецы повторяли его слова, а тысячеголосая толпа за стенами храма жадно ловила каждый звук, подхватывая молитву. Затем фараон следовал в святилище, где хранилась статуя Бога Нила и припадал губами к ее стопам. И только потом, Выходил со свитой к народу. Все вставали лицом к реке и пели ей хвалу. Жрецы опускали в воду длинный папирусный свиток, и его уносило течением. Толпа ликовала. Люди на берегу и в лодках размахивали пальмовыми ветвями и горящими факелами. Так рассказали древние хроники. Но даже и в праздничные дни Бога Амуна не могут увидеть глаза непосвященного. Золотая священная барка скрывает его от их взглядов. А в остальное время жрецы прячут Бога в громадном, таинственном и недоступном храме.